Шум гам возник неожиданно. Ничего не предвещало никаких неприятностей. Поезд уже подходил к станции, и нате вам. «Ой, ограбили!» — голосила какая-то тетка в соседнем вагоне. «Как есть, все украли! Ироды проклятые!» Сиротин отвлекся от разглядывания пейзажа за окном и повернулся к проходу. А там царила суматоха. Забегали туда-сюда проводники, торопливо прошел в сторону кричащий тетки сотрудник милиции. Опять у кого-то чемодан сперли, подумал дед Миша. И когда же все это кончится, наконец? Впрочем, продолжение истории оказалось неожиданным. Поезд никуда далее не шел, и риска опоздать не было. Поэтому, пользуясь тем, что станция была уже совсем-совсем близко, проводники по указанию милиции попросту заперли все двери, организовав выход пассажиров только через контролируемые милиционерами точки. А таковых, когда поезд остановился около перрона, оказалось всего четыре. Причем на каждой имелось минимум по одному милиционеру. И еще двое патрулировали поезд с другой стороны. На тот случай, если кто-то решит покинуть его нетрадиционным путем, через разбитое окно, например. На выходе всех пассажиров просили открыть чемодан на предмет наличия в нем украденного. «И все бы ничего!» Но вот открывать свой чемодан сиротину не хотелось категорически. Того, что в нем лежало, хватило бы для прошибания ворот средних размеров в неслабой крепостной стене. А половину то поезда можно было превратить в обломки, вообще не затрудняясь. И реакция милиции на такое содержимое являлась бы совершенно ожидаемой. Пойти на это он никак не мог. Операция неминуемо накрывалась медным тазом. Обеспечить нераспространение слухов в подобной ситуации не смог бы и волшебник. Делать нечего. Чемодан пришлось оставить на багажной полке, причем на чужой, и выходить налегке. Едва увидев Сиротина, проводник прервал разговор и поднялся ему навстречу. Что стряслось? Хорошего мало. В поезде устроили проверку багажа, и мне пришлось сбросить свой чемодан со всеми подарками. фигасе И где он теперь? В милиции два открыли, там чуть Кондратья на месте всех не посетил. Но оклемались, и со всем бережением отволокли нежданный трофей в привокзальное отделение. Там и лежит, надо полагать. Пока еще там хрен к носу прикинут, проводник задумался. Идти на связь с местным руководством? Так всего два человека в курсе дела. Начальник город городдела МГБ и заместитель по оперативной части. Пока получат сигнал, пока организуют встречу, информация уже попадет в сводку после этого к трофею будет приковано столько внимания, что изъять его незаметно не выйдет. Да и хрен бы с чемоданом, откровенно говоря. Такого добра еще накопать можно. Но не сразу. Сиротину придется уезжать и комплектовать набор самому. А если... Сколько народу в отделении? Многоопытный специалист все понял с полуслова. Дежурный и помощник сидят за барьером справа от входа. пустовой и входной двери. Дежурный опер где-то в своем кабинете. Там и спит, надо полагать. Время-то к ночи уже. Водитель, тот не знаю, где ошивается. Когда чемодан рассматривали, опер в дежурке был, протокол писал, наверное. Водитель ходил туда-сюда, потом, не знаю, в окна больше ничего разглядеть не удалось. Сиротин показал маленький театральный бинокль. Так, внимание всем, сбор. Загрохотали отбрасываемые табуретки. Народ повскакивал с мест. Тихонько скрипнула дверь, и Марина нарисовалась в проеме. Задача. Изъять из привокзального отделения чемодан. Дед Миша знает, где он лежит. Бить всех подряд можно, но не до смерти. И аккуратно. Стрелять только тебе, Тигрена. Девушка кивнула. Исключительно по конечностям, да так, чтобы ничего капитально не попортить. Все прочие – работа руками. И головой. Но это уж само собой. Проводник осмотрел группу. Напоминаю, никого из вас взять не должны. Хоть через замочную скважину, но уйти обязаны все. Брать на месте все, что сможете унести. Оружие, боеприпасы, но главное – чемодан. Подробный инструктаж по дороге. Дед Миша нам доложит диспозицию противной стороны. Отделение железнодорожной милиции располагалось в небольшой одноэтажной пристройке к зданию вокзала. В светлое время туда можно было попасть прямо из зала ожидания. Ночью же эта дверь закрывалась на замок, и вход оставался только один – с улицы. Обе двери вели в дежурную часть. Входящее здание здания вокзала упирался лицом прямо в барьер, перегораживавший комнату, а вошедший с улицы видел этот барьер справа от себя. у входа периодически обходил перрон. При необходимости туда выдвигался и дежурный сотрудник уголовного розыска. В редких случаях им помогал водитель, который обычно спал у своей машины. Гараж находился в полусотне метров от отделения. Но такое случалось нечасто. Ночью приходил только один поезд, и еще два утром. Еще раньше, планируя возможные операции на вокзале, проводник тщательно изучил и само здание, и помещение отделения, куда заглянул под благовидным предлогом. Дальше дежурной части он, разумеется, не попал, да и не особо стремился. Проход оттуда имелся только один и при необходимости легко блокировался. Сам вокзал был старый, еще дореволюционный. Два зала ожидания разделялись помещением кассы. В правом зале, ранее предназначавшемся для чистой публики, имелся буфет, ныне по позднему времени закрытый. А вот из левого шел ход в отделение милиции. Кассир, как и всякий нормальный человек, ночью спал. Хотя в помещении кассы горел свет, создавая видимость бодрствования. Но окошко было закрыто фанеркой, которая не давала возможности разглядеть, что происходило внутри. Соответственно, изнутри кассового помещения не просматривался вход на вокзал. Мешала та самая фанерка. Где-то внутри служебных помещений бодрствовал телеграфист. Да и дежурный по станции, надо полагать, не дремал. Имелось еще некоторое количество станционных рабочих, ночная смена. Но все они никак не могли помешать спецгруппе, их пути нигде не пересекались. Вот и тяжелая дверь в кассовое помещение. Чуть поблескивает металл петель. Но скрипят петли, и может внезапно проснуться кассир. Не станем лишать человека заслуженного отдыха, неправильно это. Откупорена крышка банки и размазан по оконному стеклу мед. Теперь газетку сверху надавить и повисают на газетном листе осколки стекла. Не звенит оно, ведь ничего не падает на пол. Две фигуры скользнули в окно и растворились в полумраке зала ожидания. Отчего полумрак? Так нет же никаких пассажиров. Никто не ждет поезда, так зачем свет попусту жечь? Электричество денег стоит. Вот и не заметил никто двоих неизвестных, что проскользнули к запертой двери. Отсюда может выйти дежурный милиционер. Но может он выйти во внутренний двор. Именно потому дежурят там два человека. Шло время. Выпит уже чайник и расслабленно откинулся на спинку стула дежурный по отделению. Задремал на широкой деревянной скамье помощник. Имеет право. Когда-то же и ему спать полагается. Время обхода. Подошел к двери милиционер и поднялся со своего места дежурный. «Должен же кто-то дверь за входящим закрыть!» Прильнул милиционер к глазку, осматривает зал ожидания. «Правильно, между прочим, делают. Так и в инструкции написано. Ну, пусто там. Никто не дремлет на скамейках, не лузгают семечки ожидающие. Нет никого. Не время еще». Лязгнул засов, распахнулась дверь и переступил порог пустовой И тотчас же обратно влетел, скорчившийся, хватая воздух открытым ртом. Очень уж крепко ему под дых заехали. А перед лицом ошеломленного дежурного по отделению недвусмысленно качнулся револьверный ствол. Странный какой-то. Зачем-то на него толстую трубку навернули. Тссс! Человек с револьвером поднес к губам второй наган. Тоже со странной трубкой на стволе. Тихо-тихо делаем три шага назад. Не рассмотреть нападающего. Повязана голова платком как бабы на Украине делают, закрывая еще и нижнюю часть лица. Только глаза видны и слышен свистящий шепот. И оттого бьет по нервам дежурного странная дрожь. Шаг назад. Второй. Спохватился младший лейтенант, рванул за застежку кобуры, но уже просочилась в дверь вторая фигура, и рухнул офицер на пол от сильного удара в солнечное сплетение. И тотчас же скатился со скамейки дремлющий помдеж. Сказался военный опыт. Чпок-чпок-чпок. Взлетели щепки, выбитые из досок пулями, и замерла рука сержанта, тянувшаяся к кобуре. Не успеть. Раньше выстрелит нападающий. «Лежать?» — резанул по ушам свистящий шепот. «Шевельнешься? Порешим тут всех». И ведь не врет стервец. Точно пули положил в пол, щепками лицо осыпав. Такой не промажет. Бухнул засов на второй двери. Протопали шаги чья то ловкая рука вытащила нога на скбор и помдежа где он за барьером нет проверь кпз и в оружейке пошаль заодно ощупали ловкие руки карманы дежурного извлекли ключи от оружейной комнаты и камеры предварительного заключения где маялся в одиночестве неудачливый поездной вор лязнул замок проскрипела дверь есть стволы забираем вот это тоже возьми пригодится проскрипела дверь кпз Немилосердный пинок вырвал из сна лежавшего на шконке человека. — Ты кто? — Никита Пестрый. Спросоний воришка еще не успел толком себя прийти. — За что замели? — За чемодан. В поезде вроде кто-то его спер. — Хрясь! — кулак незнакомца смачно впаялся в губу воришки. — Пришить бы тебя, падаль! Таких людей подвел. Вытирая с лица кровь, Никита приподнялся на ноги. — так это? Он еще не понимал толком ничего. Короче, тут сидеть будешь или на волю пойдешь. «Можно дать дёру?» «Пойду?» «Тогда катись!» И пинок взад придал первоначальное ускорение. «Уходим!» Протопали ноги к уличной двери. «Я ещё тут!» Снова ударил по ушам милиционеров в свистящий шёпот. «Стою у окна и вижу вас всех! Лежать всем! Скажу, когда можно будет встать!» Но разрешение на это так и не последовало. Темнота надёжно скрыла и шептавшего. Выписка из рапорта начальника отделения милиции. Таким образом, в результате нападения бандитов получили легкие телесные повреждения трое сотрудников милиции. Было похищено табельное оружие сотрудников, пистолет ТТ и два револьвера «Наган». А из оружейной комнаты вынесено три автомата ППШ и два ящика боеприпасов. Номера оружия указаны в приложении к рапорту. Также из оружейной комнаты был похищен ранее обнаруженный в поезде номер «Бесхозный чемодан» со взрывчатыми веществами и прочим саперным имуществом. Из камеры предварительного заключения освобожден задержанный гражданин Чемодуров Никита Федорович, 1927 года рождения, который был задержан в этом же поезде за кражу личного имущества граждан. Опрошенные сотрудники, дежурившие в ту ночь, лиц нападавших не видели. С их слов они были скрыты платками на манер женских. Разговаривал с сотрудниками, точнее шептал только один из нападавших, который и стрелял. Обращает на себя внимание тот факт, что стрелявший уверенно управлялся сразу с двумя револьверами. Это свидетельствует о хорошей огневой подготовке преступника, что совершенно не характерно для обычного уголовника. Также обращает на себя внимание факт использования бандитами бесшумного оружия, чего никогда ранее на территории области не отмечено. Дежурный водитель, младший сержант милиции Авдеев, находился неотлучно около автомашины. Из гаража невозможно рассмотреть помещение отделения, связь осуществляется по полевому телефону. Дежурный оперуполномоченный Калистратов ПН находился в своем кабинете. Выстрелов по причине использования нападавшими бесшумного револьвера не слышал. Голоса в его кабинете также неразличимы. Сразу же, как только стало известно о нападении, им была оказана необходимая помощь пострадавшим сотрудникам, доложено о происшедшем дежурному по город городделу МВД и предприняты поиски нападавших, которые никакого результата не дали. Пригодных для дальнейшего исследования отпечатков пальцев на месте происшествия не обнаружено.